Глава двадцать третья Полотно логов Андор, если еще не помер, отправляюсь за тобой. Не дождешься. И вроде я сейчас сам выберусь. Ты осторожнее, я карты пробил, там места опасные. Удивляюсь, как тебя в первые минуты на части не порвали. Я не своими силами. Встретил женщину, она мне помогает. Убивает здесь всех пачками. Забавно, похоже, тебе повезло. Здесь женщинами туго, а встретить женщину-воина – это вообще чудо. Ладно, траекторию твоего движения я вижу. Сейчас на карту наложу и встречу тебя уже на выходе. Хорошо, – ответил я. Захвати с собой что-нибудь поесть, если не трудно. И что это он меня так рвется встречать? Хотя, когда происходит что-то непонятное, я привык идти вперед и максимально использовать подвернувшиеся шансы. В общем, посмотрим, что он скажет. Тем временем продвижение Хельги со мной под мышкой тянулось с прежней однообразностью. Если бы меня спросили, сколько насекомых погибло, захлебнувшись в безнадежной атаке, я бы, наверное, ничего не смог ответить. Может, сотни, а может и тысячи, но вполне возможно, что и десятки тысяч. Я вдруг вспомнил об одном незавершенном деле. Я бегло изучил характеристики и решил отчитаться Рою. «Рой, похоже, что пагубное влияние от мяса закончилось, а эффект восприятия еще сохранился». «Думаю, можно считать эксперимент завершенным». «Поздравляю, чемпион!» – разразился восторженный Тирадой Рой. «Тебе пришло столько уведомлений от системы, что даже я завидую». И тут началось. Завершено испытание употребления в пищу сырого мяса зеленого геккончика. Испытуемый произвел полный отчет о работе организма после испытания, учитывая повторный отчет о работе организма, что является перевыполнением задачи. Сумма награды увеличена на 300 космокоинов. Сумма награды составляет 1050 космокоинов. Денежные средства вы сможете получить в любом из представительств корпорации «Галактические захватчики». Получено достижение «Испытатель первого уровня». Вам, как испытателю, при последующих опытах возможны бонусные награды от администрации разработки бестиариев. Вам, как испытателю, при последующих опытах возможны бонусные награды от администрации корпорации «Боевая фармацевтика» и других биоинженерных организаций. Результаты исследований опубликованы в «Бестиарии планеты пекла» в разделе «Зеленые геккончики». Начислено 50 очков опыта. Общее количество очков опыта – 165. Доступна скидка на покупку одной базы из уголка зоолога. Доступна скидка 5% на покупку любого перманентного химического усилителя производства корпорации «Боевая фармацевтика». ага неплохо. Еще и опыта отсыпали. Но сюрпризы на этом не закончились. После этого лога появились новые сообщения от системы. На этот раз лог был не в нижнем левом углу, а в центре и занимал все поле зрения. Вас приветствует администрация системы «Прозрачная жизнь». В связи с процессом переоценки ваших действий уведомления о наградах были приостановлены. Просим простить за доставленные неудобства. В качестве компенсации мы увеличиваем все полученные за этот период статистические награды на 20%. Вам доступно достижение «Тестировщик системы третьего уровня». Вы смогли найти три уязвимости системы, а именно Вами обнаружена уязвимость системы безопасности боевого ножа Вы воздействовали на систему, используя принцип приоритетности познания Под предлогом использования боевого ножа как бытового инструмента вы смогли убить трех существ В качестве награды вам будет бесплатно предоставлен базовый курс владения холодным оружием А также скидка на любой курс, связанный с оружием ближнего боя, в размере 70%. Данная скидка может быть приплюсована к уже имеющимся скидкам. От системы Прозрачная жизнь вам начислено 3000 очков опыта. С учетом коэффициента от системы бонусные очки опыта 600 очков. Общее количество очков опыта 3760. От администрации системы «Прозрачная жизнь» вам начислена денежная премия в размере 7000 космокоинов. Данную премию вы сможете получить в любом из представительств администрации системы «Прозрачная жизнь». Обалдеть! Да по сравнению с этой наградой все прошлые достижения кажутся просто смешными! Похоже, жизнь налаживается. А система тем временем продолжала отчет. Вами обнаружена уязвимость системы боевого стрелкового оружия. Вы смогли использовать стрелковое оружие в качестве бытового инструмента, воздействуя на систему посредством принципа сохранения жизни объекта. В качестве награды вам будет предоставлена скидка в размере 10% на любой курс, связанный со стрелковым оружием. Данная скидка может быть приплюсована к уже имеющимся скидкам. От системы «Прозрачная жизнь» вам начислено 200 очков опыта. С учетом коэффициента от системы бонусные очки опыта 40 очков. Общее количество очков опыта – 4 тысячи 5. От администрации системы «Прозрачная жизнь» вам начислена денежная премия в размере 200 космокоинов. Данную премию вы сможете получить в любом из представительств администрации системы «Прозрачная жизнь». На этот раз система что-то пожадничала с назначением наград. Понять бы еще, от чего это зависит. Вами обнаружена глобальная уязвимость системы распределения облачных хранилищ у 141 824 организаций, предоставляющих данную услугу. Также вследствие вашего открытия подписчиками вашей учетной записи было выявлено еще 117 034 аналогичные уязвимости. Полный список организаций можно посмотреть в подробном описании данного сообщения. В качестве награды вам будут причитаться бонусы и денежные награды от организаций, пострадавших от обнаруженной уязвимости. На данный момент размер денежного вознаграждения высчитывается. Вследствие того, что при обнаружении уязвимости была нарушена возможность беспрепятственно использовать хранилище, Путем размещения в поле зрения, часть денежного вознаграждения будет направлена на решение данной технической проблемы. Ваше участие в решении данной задачи будет оценено. Также гарантированно будет ускорено решение данной проблемы. Однако вы можете отказаться от данного участия. Согласиться. Отказаться. Сам не знаю, почему. Но я нажал «Согласиться». От системы «Прозрачная жизнь» вам в качестве промежуточного бонуса начислено 100 очков опыта. С учетом коэффициента от системы, бонусные очки опыта – 20 очков. Общее количество очков опыта – 4125. От администрации системы «Прозрачная жизнь» Вам начислена промежуточная денежная премия в размере 10 космокоинов. Данную премию вы сможете получить в любом из представительств администрации системы «Прозрачная жизнь». Здесь система и вовсе, похоже, меня обсчитала. Но и на этом логи не закончились. Открыта основная характеристика — хитрость. Присвоенный уровень 4. Поздравляю, чемпион! Это твоя первая самостоятельно открытая основная характеристика. Учитывая способ получения данной характеристики, тебе присвоен бонус. Вероятность 10% появления подсказки от системы. Как использовать недоступное к использованию оснащение или обойти ограничение системы. Вероятность 10% появления подсказки от системы с альтернативным способом использования оснащения, зафиксированного до этого у других объектов. открытые второстепенные характеристики. Нестандартное мышление. Уровень 13. Учитывая вероятный бонус в качестве подсказок от системы, уровень увеличен до 15 очков. Умение договариваться. Уровень 5. Учитывая назначенный вероятный бонус в размере 3%, уровень увеличен до 5 очков. Начислено 240 очков опыта. С учетом коэффициента от системы, бонусные очки опыта – 48 очков. Общее количество очков опыта – 4413. Вами открыта основная характеристика – удача. Присвоенный уровень – шестнадцатый. Поздравляем, чемпион! Это твоя вторая самостоятельно открытая основная характеристика. Основная характеристика «Удача» является редким параметром. Тебе присвоен бонус. Вероятность 3 – три процента. Появление подсказки от системы с наиболее удачным решением в боевой обстановке. Вероятность – 3% появления подсказки от системы с наиболее удачным решением в диалоге. Вероятность 4% появление подсказки от системы с наиболее удачным решением при решении нестандартной задачи. Данные бонусы могут быть повышены после активации основной характеристики восприятия или интеграции модуля оценки ситуации. Открыты 5 второстепенных характеристик. Умение замечать обстоятельства. Уровень 15. Умение создавать обстоятельства. Уровень 8. Находчивость. Уровень 12. Решительность. Уровень 20. Характер. Стойкость. Уровень 25. Начислено 300 очков опыта. С учетом коэффициента от системы, бонусные очки опыта 60 очков. Общее количество очков опыта – 4773. Бонусы за открытие набора второстепенных характеристик являются вариативными, могут быть скрыты. «Поздравляю, чемпион!» Снова нормальный голос Роя. «Я начал подготовку к распаковке базового курса владения холодным оружием». Очень скоро тебе откроется много новых возможностей и перспектив. Открыта основная характеристика «Интеллект». Присвоен уровень 4. Поздравляем, чемпион! Это твоя третья самостоятельно открытая основная характеристика. При открытии параметра «Интеллект» полагаются присвоение следующих бонусов. Снижение стоимости любых курсов. Процент скидки равен 10% от количества очков интеллекта. Получена возможность оплачивать курсы космокойными. Курс обмена. Одно очко опыта равняется тысяче космокойнов. Открыты 5 второстепенных характеристик. Самоучка. Уровень 2. Ученик. Уровень 1. Умелец. Уровень 20. Исследователь. Уровень 2. Многогранность. Уровень 6. Начислено 300 очков опыта. С учетом коэффициента от системы бонусные очки опыта 60 очков. Общее количество очков опыта 5133. Поздравляю, чемпион! Тебе присвоен уровень 7. Теперь ты стал взрослым, и твой уровень свидетельствует о том, насколько ты полезен для общества. Будь старательным, уделяй время занятиям, не забывай о практике, и перед тобой откроются все двери. Большая часть данных прошла мимо моего сознания. Только я фокусировался на чем-то интересном, как система преподносила новую порцию информации. Так бывает, когда происходит слишком много хорошего разом. Радость притупляется, а на ее место приходит без различия. Только я обрадовался, что бесконечное полотно логов наконец закончилось, как Рой снова начал разливаться соловьем. «Поздравляю, чемпион! Ты смог победить в своей первой победе над другим объектом — Скай Игл! Твой противник был силен и опытен, однако доля твоего участия оценена в пять процентов. Тебе начислено пятьсот очков опыта, с учетом коэффициента от системы бонусной очки опыта сто очков». Общее количество очков опыта — 5733. В этот момент фон Логов стал светлить. Я не сразу понял, что посветлела окружающая обстановка. «Поздравляю, чемпион! Ты успешно выполнил задание — выбраться из пещеры любым способом, кроме смерти!»